Глава вторая. У меня пока что и биографии не было. «За горами, за лесами, за широкими морями, не на небе, на земле» — читала наизусть тонким певучим голосом женя Руднева. Сказка ершова конёк Конёк-горбунок» была одной из книг, которые все любили, но наизусть никто не мог выучить. Слишком уж длинная. Только Женя помнила. Долгий путь в вагоне коротали за песнями и сказками. Подключались многие. Валя Краснощёкова читала сказки Пушкина. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Но больше всех рассказывала Женя, знавшая неисчерпаемое количество сказок, мифов и стихов. День за днём колёса то стучали, то умолкали в станционных тупиках. День за днём Женя рассказывала сказки о рыцарях и прекрасных дамах. Мифы о созвездиях. Читала стихи, пересказывала книги. И товарищам даже не верилось, что столько всего может вместить одна голова. Новые подруги, сидя вокруг неё, слушали и слушали, всматриваясь в Жене на лицо. То, что Женя не похожа на других, было понятно сразу же. «Не от мира сего», — сначала подумала про неё Валя. У Жени были большие светлые глаза и длинная тугая светлая коса, уложенная вокруг головы. Она была невысокого роста, с тонкой шеей, неуклюжими медлительными движениями. Серо-голубые глаза светились умом и добротой. Женя Руднева пыталась попасть на фронт с первых дней войны. Её открытое и чувствительное сердце было полно идеалов. Ещё школьницей она, посмотрев фильм «Ленин в октябре», писала в дневнике. «Я очень хорошо знаю. Настанет час, и я смогу умереть за дело моего народа так, как умирали они», безвестные герои из этого чудного фильма. Я хочу посвятить свою жизнь науке, и я это сделаю. Все условия создала советская власть, чтобы каждый мог осуществить свою мечту, какой бы смелой она ни была. Но я комсомолка, и общее дело для меня дороже, чем свое личное. Именно так я и рассматриваю свою профессию. И если партия, рабочий класс этого потребует, я надолго забуду астрономию, сделаюсь бойцом, санитаром, противохимиком. И такой день настал. Женя, одна из лучших студентов курса в Московском университете, будущий астроном, звезда научного студенческого кружка, стала бойцом. Единственный ребёнок в интеллигентной семье, отец которой в последнее время болел, она не смогла сказать родителям правду. Уезжая, соврала, что идёт обучать ополченцев пулемётному делу. Родители были изумлены. Неужели никого опытнее не нашлось? Женины родители по советским меркам не были бедными, и так как сейчас в товарном вагоне она еще никогда не ездила. Для многих других девушек из бедных рабочих семей или из деревни такое путешествие не было чем-то новым. Слово «теплушка», которое теперь уже многим непонятно, в первую половину XX века не нужно было никому разъяснять. В таких вагонах, обычных, товарных, дощатых, но утепленных двойной обшивкой, С железными печками и нарами в первой половине XX века перемещались по огромной стране и даже жили миллионы русских. В теплошках возили до революции крестьян осваивать новые земли. После революции — молодёжно-комсомольские стройки, высланных на новое место жительства, и, конечно, перевозили, держа по нескольку дней без еды и даже воды, миллионы заключённых, которым предстояло строить в тайге новые города и валить лес. В этих вагонах везли на войну здоровых солдат, назад больных и раненых. Разговорное, придуманное народом слово «теплушка» звучало ласково. В нём была благодарность за тепло, утеплённые стены и железную печку, пылающую в центре. Без этой маленькой печки путешествующим пришлось бы тяжело. Туалета в теплушках не было. Чтобы справить нужду, нужно было попросить подруг подержать тебя за руки и высунуть соответствующую часть тела в открытые двери вагона. Валя Краснощёкова запомнила, как у Тани Сумароковой соскользнула нога, и её чуть не уронили. Оправившись от испуга, все, в первую очередь сама Танька, долго хохотали. Путешествие всё не кончалось, но никому не приходило в голову жаловаться. Теперь они были солдатами, а солдат не возят в мягких вагонах. Главное — поскорее выучиться, скорее попасть на войну. О фронте они, как и сама Роскова, имели отдалённое представление. И хотя немцы уже дошли до Москвы, очень боялись, что война кончится без них. Когда состав останавливался на дальних путях какой-нибудь станции, Роскова немедленно отправлялась к военному коменданту, чтобы требовать как можно более быстрой отправки. Ее лицо, которое узнавали сразу, в жизни оно оказывалось красивее, чем на фотографиях. Уверенная манера держаться мгновенно оказывали действия. Начальники давали обещание отправить состав при первой же возможности. Но до начальников ещё надо было добраться. Как попасть к санкционному зданию, если эшелон стоит на самых дальних путях, а остальные заняты другими поездами? Что делать на обычной для того времени советской узловой станции, где может не быть переходов через десяток пар рельсов, на которых стоят бесконечные поезда? Начальник штаба милица Казаринова вспоминала, как они с Росковой среди ночи вылезли из поезда и спросили у обходчика, как попасть на станцию. «Да вот, отсчитайте под вагонами путей 12. Будет станция», — ответил он. Роскова тут же полезла под вагоны. Казаринова, торопясь успеть за ней, считала. Один состав, второй, третий. Потом сбилась со счета. Некоторые поезда маневрировали, приходилось ждать. Военный комендант, увидев Роскову, с удивлением спросил, как они до него добрались. «Под вагонами», — смеясь, ответила Роскова. Комендант только головой покачал. Роскова отлично знала, что поезда в любой момент могли начать двигаться и задавить ее. Но рисковать и своей жизнью, и чужими она давно привыкла. «Мы на фронт торопимся». Других объяснений не требовалось. Но быстро доехать все равно не получалось. Состав стоял и стоял на запасных путях, пропуская другие, более срочные поезда. В разных направлениях, в таких же теплушках, ехала вся страна. На запад без конца шли воинские эшелоны, на восток везли раненых и эвакуирующихся, перевозили целые заводы со всем оборудованием. В пути кормили именно так, как будут кормить потом и в Энгельсе, и на войне, до открытия Второго фронта серым хлебом, селёдкой и пшёной кашей, которую давали иногда на остановках. Вместо чая был кипяток, но это было не страшно. У многих из них был за плечами, если не настоящий голод, то жизнь впроголодь. Помыться в дороге было, конечно, никак нельзя, постирать тоже. Захваченная из дома смены белья давно уже была грязная, переодеться не что. Хотя брать с собой что-то из гражданской одежды не запрещали, Мало кто взял с собой что-либо, кроме смены белья. Зачем? На фронте это не нужно. Пусть останется младшей сестре или продаст маму, если тяжело придется. Излишнюю привязанность к материальным объектам советская идеология осуждала, объявляла мещанством. Строителям коммунизма не пристало дорожить тряпками, да и тряпок у них почти никаких не было. Большинство, как будущая летчица-истребитель Валя Петраченкова, выросли в нищете. Валя летом 1941 года просилась на войну, но ей отказали, сказав, что её задача — готовить пилотов для фронта. Уезжая на новое место работы, она успела на пару часов заехать в комнату в Москве, где учились родители с младшими детьми. Проводила 18-летнюю дочку в большую жизнь на опасную и трудную взрослую работу мама только добрым словом. Она смогла дать Вале с собой только немного сухарей. Больше дать было нечего — Ни рубашки, ни подушечки, ни полотенца. У Вали теперь была аэроклубовская форма. Единственное платье можно было оставить младшей сестре. Она была старшая и надеялась, как только сможет, начать помогать семье. Приехав на место службы, новый инструктор застал и там полный хаос. Мужчины-инструктора почти все ушли на фронт. Судьба аэроклуба была непонятна. но довольствие её не ставили. И полтора месяца, пока не разобрались, она так и прожила, питаясь кое-как, проводя ночи на соломенном тюфике в пристройке к сараю, не имея ни одеяла, ни подушки, ни простыни, ни полотенца, ни смены белья, ни какой-либо одежды, кроме той, что была на ней. Одежду она терла мокрой тряпкой, белье ночью сушила под собой и утром надевала сырое. У нее было 30 курсантов, молодых парней. Из них она должна была сделать десантников-парашютистов. Некоторые ей ровесники, другие старше. А Валя — красавица с тёмными яркими глазами, тёмными кудрями, ямочками на щеках. Не могла ни переодеться, ни бельё сменить, ни поесть вдоволь, ни даже вымыться как следует. Мыло дали только через две недели. Валя Абанькина, принятая в авиагруппу номер 122 Марина Росковой для обучения на авиатехника, тоже оставила дома большую семью и крохотный гардероб. Когда её попросили написать биографию, она ответила «Да у меня пока что биографии не было». «Какая там биография? Родилась, в школе училась, доработала да на мотоциклетном заводе». Но теперь в её биографии, как и в биографиях всех юных солдат Марины Росковой, начала писаться самое трудное и опасное но и самое яркая, главная за всю их жизнь страница — война. В первый день, пока все не перезнакомились, будущие техники и вооруженцы держались кучками. Девушки с мотоциклетного завода, девушки с авиационного завода, девушки из пединститута, девушки из МГУ. Помимо Жени Рудневой, на сборный пункт Росковой пришло еще 16 девушек из Московского университета. Студентки и аспирантки с математического, физического, химического, географического и исторического факультетов. Саша Макунина была самой старшей, самой зрелой. Война застала её в геологической экспедиции на Урале, в таком отдалённом месте, что она узнала о нападении немцев только через три дня. Саша, невысокая глазастая девушка, умела пилотировать планеры и прыгала с парашютом. Она выбрала в университете географический факультет, потому что профессия географа обещала путешествия, открытия и приключения. Но война была приключением почище любой экспедиции. Когда Саша ехала с Урала, все мысли были о том, чтобы поскорее добраться до Москвы. Как большинство советских людей, она была уверена, что война продлится самое большее две недели. Немцев будут бить исключительно на их собственной территории и долго им не продержаться. Так что главное — успеть повоевать. В октябре 1941-го конца войны еще не было видно. Но Сашин первоначальный настрой, как можно скорее и в любом качестве принять в участие, не изменился. 10 октября подруга Ира Рокобольская вызвала её с занятий со студентами. «Берут добровольцами. Давай побыстрей. Сбор в шесть». Мать уже уехала в эвакуацию. Убитый новостью отец не мог возражать против Сашиного решения. Только тихо спросил. «Значит, и девчонки уходят». Соседки по коммунальной квартире организовали проводы не хуже мамы. Поплакали, собрали нехитрый вещмешок, насушили сухари и нагладили бельё. В бесконечном путешествии студентки и заводские девчонки знакомились, пели песни, говорили без конца. Рассказывали об оставшихся в тылу родных, о своих заводах и вузах, о том, что будут делать, когда кончится война. Но главное о том, что у Росковой они непременно хотят выучиться на лётчиц или штурманов. С ними в поезде в каком-то другом вагоне ехали и настоящие, профессиональные лётчицы, которым нужно только переучиться на боевые самолёты. Всем было очень интересно, какие они. Вчерашним девчонкам-студенткам лётчицы казались совершенно особыми существами, намного старше, неизмеримо опытнее и смелее, умнее и образованнее. Если Роскова была богиней, то лётчицы были полубогиней. На самом же деле лётчицы оказались совсем земными. Мало кто из них даже окончил десятилетку. Большинство пришли в аэроклубы с производства, с заводов, из мастерских, как Катя Буданова. Кате, активной и смышлённой деревенской девчонке, досталось тяжёлое детство. Она была ещё маленькая, когда умер отец, и мать, которая не могла прокормить большую семью, отправила девятилетнюю дочку работать, нянчить чьих-то детей. Катя отдыхала от работы только в школе. После семи классов сельской школы её отправили в Москву к старшей сестре. Там она пошла работать на авиационный завод с лесарем и активно включилась в комсомольскую жизнь. Проводила мероприятия, работала с пионерами и вместе с подругой Ниной Соловей организовала заводскую лыжную команду. Но, что самое главное, Катя наконец-то начала двигаться к своей давней мечте — поступила в аэроклуб. После аэроклуба была лётная школа, где катя осталась работать инструктором. Были выступления на авиационных парадах и немалое количество прыжков с парашютом. Пошла совсем другая жизнь. У Кати появился реглан — длинное кожаное пальто, полы которого застёгивались вокруг ног, так что можно было надевать парашют. Реглан был мечтой каждого лётчика. А об отдельной комнате в Сивцевом вражке, которую Кати тоже получила как лётчик, никто и не мечтал. Это по тем временам была неслыханная роскошь. В характере Кати, по словам её знакомых, появился некоторый гонор, заносчивость, которых раньше за ней не замечали. Деревенская девчонка, рабочая завода, стала лётчицей. Где в облаках верша полёт заводила Катя низким красивым голосом, и будущие военные лётчицы подхватывали. Позже, думая о погибшей в 1943 году Кате, Девушки из полков Росковой в первую очередь вспоминали Катин красивый, сильный голос, песни, которые она так часто и охотно пела, её густые вьющиеся волосы и белозубую улыбку. Ещё в поезде многие обратили внимание на стройную, невысокого роста красивую девушку, которая в мужской военной форме ничем не походила на мальчика. У неё были светло-русые вьющиеся волосы, зелёные глаза, изящная фигура и уверенная красивая походка. Девушку звали Лидия, но она всегда представлялась Лилией, так ей больше нравилось. Она тоже была лётчицей, только не знаменитостью, не как Катя. Куда ей было тягаться с прославленной пятёркой Евгении Прохоровой, которая, как говорили, тоже сейчас ехала к Росковой. Этих девушек знала вся страна по воздушным парадам, которые проводили на аэродроме в Тушине каждый год в День авиации, 18 августа. «Женщины-пилоты Попова, Беляева, Хомякова, Глуховцева. Их ведёт рекордсменка мира по планерному спорту Евгения Прохорова», — объявлял диктор. «Сейчас смелая пятёрка покажет своё искусство». И пять маленьких самолётов, выстроившись в треугольник совсем близко один к другому, начинали выписывать в воздухе фигуры высшего пилотажа, рисовать петли, ни на секунду не нарушая совершенного строя. «Как будто один человек управляет пятью самолётами». — восторженно комментировал диктор. В восторге была и публика. С трибуны Центрального Московского аэроклуба наблюдала приехавшая на чёрных эмках правительство. Все были одеты в белое. Белые гражданские костюмы или белые военные френчи с фуражками. Даже обувь была белая. Только Сталин был в неизменном френче цвета хаки. Все обсуждали полёты, жестикулировали, имитируя движения самолётов. Здесь же была и Валентина Грязодубова с модной прической в светлом платье и на голову ниже Роскова в неизменной военной форме и берете. Они оживлённо разговаривали о чём-то, смеялись, позируя камере Как и все в этот день, они были радостно взволнованы. На поле, на холмах, вокруг аэродрома рассаживалось согласно с трудом добытым билетом прямо на траве, разделённой белыми канатами на квадраты, несметное множество зрителей. Они добирались на этот дальний аэродром на трамваях, забитых людьми внутри и обвешанных ими снаружи, в кузовах грузовиков, даже пешком. самолеты писали в небе «Слава Сталину!». С огромных флагов, которые они поднимали в небо, смотрело лицо Сталина в три четверти оборота, его самый выгодный ракурс. Диктор вещал о сталинских соколах, заявляя, что с именем Сталина по первому зову партии и правительства ринется в бой на защиту советских рубежей орлиная стая советских лётчиков, и враг будет уничтожен на его же территории. И Женя Прохорова, неизменная участница парадов, всенародно известная лётчица, пошла защищать свою страну именно так, по первому зову партии и правительства. Пятёрка распалась. С Женей поехали в Энгельс только Рая Беляева и Лера Хомякова. Все трое погибли. Несмотря на все старания Росковой, путешествие в 800 километров заняло 10 дней. Она очень быстро поняла, что пройдёт много времени, прежде чем её подопечные станут настоящими солдатами. До погрузки в эшелон Казаринова пошла проверить караулы, выставленные у ещё не погруженного имущества авиагруппы номер 122 разводящий караула Катик Буданова спокойно спала, лёжа на столе в холодном сарайчике. Отправившись с ней к имуществу, штабелям ящиков, мешков и матрасов, Казаринова не увидела ни одного часового, ни на одном из постов. Когда кончилась воздушная тревога и умолкли зенитки, Буданова, наконец, докричалась до своих часовых, и те высунули сонные головы из груды матрасов, в которые спрятались, как они объяснили, от холода. Услышав от Казариновой о пропавших часовых, Роскова от души смеялась и сказала Казариновой, «Вы, капитан, хотите, чтобы они сразу стали военными, а это не так просто». За эту дорогу Марина Роскова много передумала и приняла несколько важных решений относительно своих девушек, в том числе и о том, что у её солдат не будет кос На одной из остановок она наблюдала, как две девушки в военной форме выпрыгнули из поезда и побежали вдоль состава, Увидев Роскову и Казаринову, они остановились, чтобы попросить разрешения отправить письма. Роскова разрешила, и они, взявшись за руки, побежали дальше. На непокрытых головах развивались длинные, свалявшиеся за время долгой дороги кудри. Казаринова заметила, что боится, как бы они не попались на глаза коменданту станции без головного убора. Длинные волосы, по ее мнению, не следовало допускать в военной части. Вздохнув, Роскова велела ей составить проект приказа. Всему личному составу по прибытии в Энгельс коротко подстричься. Выбегая на остановках, девушки отправляли письма домой, в мирную жизнь, частью которой они были еще несколько дней назад. Торопясь назад в свой вагон, спрашивали у людей на платформе, какие новости, что на фронтах, держится ли Москва.